Письмо 5. Астральное чудовище 15 марта 1915 года Известно ли вам, что я был рядом с вами, когда вы плыли через Северное море за две недели до объявления войны? Вы направлялись в Англию, повинуясь неодолимому импульсу, заставившему вас покинуть европейский континент, чтобы быть рядом с людьми одной с вами крови. И я был рядом с вами. Но когда вы оказались в безопасности, в окружении своих друзей я ушел. Я вернулся в эпицентр, где должна была разразиться война, вернулся в ту страну, где, несмотря на все уверения в обратном, высиживалось яйцо, которое снесла гораздо дальше к югу от этой страны, одна безответственная птица. Я сказал безответственно но только сумасшедший не может отвечать за свои действия правильнее было бы сказать заблудшее ибо сумасшедшаяе далеко не заблудшая душ рука убившая австрийского эрцгерцога и не только она, всего лишь выполняла волю сил, противодействующих прогрессу. Этого человека тоже можно пожалеть, ведь закон причины и следствия неизбежно воздаст ему за содеянное ибо в этом суде нет лицеприятия и отсутствует возможность апеллировать в вышестоящие инстанции. Я вернулся в Германию. В этой истории мне придется называть вещи своими именами. И если я при этом Оскорблю чьи-либо чувства, знайте, что у меня и в мыслях не было такого намерения, но факты и вещь упрямая, и никакой благовидный предлог не в состоянии изменить их. Я вернулся в Германию, я незримо присутствовал на военных советах, я слышал, как отдавались приказы, поскольку могу достаточно отчетливо слышать то, о чем говорится в мире людей, если напрягу свой астральный слух. Мое астральное тело – это хорошо отлаженный, хотя и очень тонкий механизм, откликающийся на малейшие усилия моей воли. Но не делайте поспешного вывода, что все астральные тела такие же совершенные, как мое. Не забывайте, что я – ученик великого учителя, и что его цели – это не его цели, но закона эволюции, которому он служит. «Я вновь видел чудовище, о котором писал вам во втором письме. Правы те, кто говорит, что германский император долго колебался, прежде чем нажать на пружину, открывающую врата преисподней. Бог войны гордился тем, что его считали богом мира, и хотя его пугала ответственность, свалившаяся на его плечи, она в то же время и радовала его, поскольку еще больше возвышало его эго» и без того уже слишком много возомнившее о себе. Пожалейте и его, но будьте предельно снисходительны. Воля свободна, если он подчинил свою волю злому гению, то сделал это добровольно. Но той ночью глаза его были затуманены слезами, и он молился силе, которую называл Богом, и имя Бога было не только на его устах, но и в его сердце. Слово «Бог» разные люди понимают по-разному. В этом конклаве злых духов находились и такие, кто не был связан с каким-либо индивидуальным человеком. Среди них были огромные элементальные существа» когда литтон писал в одном из своих оккультных романов о гигантской ступне которая шагнула сквозь пролом в магический круг начертанный одним черным магом в месте где не ступала еще нога человека он имел в виду явление встречающееся в природе природа вы со своим ограниченным кругозором даже не представляете себе истинного значения этого термина все ваши науки до сих пор не смогли освоить даже азбуку природы Изучите эту азбуку, начните постигать ее язык, изучайте химию, биологию, электричество, открывайте для себя тайны вибрации материи на всех тех уровнях, которые в состоянии охватить ваше сознание, в них кроется знание будущего, человек еще только начинает постигать тайны природы. Всякое проявление ненависти, наблюдаемое вами в своем материальном мире, является лишь слабым отголоском, Той ненависти, что была выплеснута на Землю в прошлом году, когда пробил назначенный час. Час, когда орбиты нескольких планетарных тел соединились и тем самым дали большую свободу существам, обычно гораздо более скованным в своих действиях. Гигантская ступня. Я видел то огромное существо, которому она принадлежит. Его стихией был воздух, но вместе с ним были и земные существа, и даже чудовище из глубинных пластов материи, куда никогда не проникает свет солнца. Описать вам одно из этих существ? Сейчас вы уже можете не бояться его, поскольку оно выдворено назад, в свое логовище в недрах планеты. Грубое, синеватое, мешковидное тело с толстым длинным хвостом, отростком – покрытым щетиной, руки и ноги, похожие на продолжение все того же мешка и огромная голова, наполовину вросшая в складки уродливой шеи, но глаза, в них не было даже намека на какую-либо живую субстанцию, они были широкими и круглыми, и в них сверкала злоба, накапливавшаяся тысячелетиями, и вся теперь собравшаяся в этих бледных глазах. Вы считаете, что у зла должны быть черные глаза, но еще страшнее, когда они бледные, невообразимое страдание и ненависть ко всему, что по развитию выше него, читались в глазах этого существа, живущего в глубине материи. С самых низов астрального уровня плевалось оно своей ядовитой слюной, стараясь попасть на поверхность Земли. Огромное чудовище с бесформенной и беззубой пастью. Я не решаюсь сказать вам, что является пищей для этой пасти. И снова повторяю вам, не бойтесь его, теперь оно уже не сможет добраться до поверхности земли, срок его жизни подходит к концу, но споры астральной болезни, извергнутые из бесформенной пасти чудовища, продолжают множиться. Несмотря на все усилия тех, кто знает, как справляться с подобными вещами Существа воздуха никогда не выглядят так омерзительно, какими бы злобными они ни были К тому же лишь очень немногие из них действительно злобны По сравнению с числом тех, что дружелюбно, либо безразлично относятся к человеку Однако могут еще проявиться наиболее мстительные из существ «огня» до сих пор продолжающие делать спорадические усилия, хотя в невидимых сферах Великая Битва уже выиграна. Постарайтесь пока ничего не предпринимать, ибо помимо военной опасности Европе еще угрожает и другая. Ждите и молитесь, ведь молитва – духовная сила, достигающая высших пределов астрального мира и потому всегда имеет далеко идущие результаты.